Глава 2. Вечером в день приезда Дуни, когда все разошлись по местам, комнатная прислуга пошла в кухню ужинать. Разбитной Матрёне с начала болезни Марка Данилыча было велено ложиться у дверей его спальни, и она исправно исполняла этот приказ. Но теперь не утерпела и тоже в кухню пошла поболясничать с Глухой Степановной, порасспросить её про чужую сторону и про людей неведомых.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 Знакомым ходом прошел он к Марку Данилычу. Тот спал, но пришлый и подошел к нему. Взял за здоровую руку и сказал в полголоса. «Проснись, хозяин! Пробудись, ваше степенство! Корней Евстигнеич проститься пришел с твоей милостью!» Открыл Марка Данилыч глаза и, увидав перед собой прожженного, хотел было вскрикнуть, но вместо крика вырвалось из уст его лишь слабое мычанье. «Заволжский друг-приятель твой с места меня согнал», — продолжал Корней. Расчитал и меня, и Василия Фадеевича как следует. Ни копеечки против расчетных книжек не удержал. В этом ему надо чести приписать». «Да чуешь ли ты, что я говорю тебе?» Марко Данилыч опять промычал неведомо что. «Знаю, что Кондрашка тебя прихватил. Еще на Унджи пали мне о том вести», — проговорил меж тем Корней прожженный.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 «Я, ваше степенство, теперь тепереча за другим расчетом к тебе пришел», продолжал Корней Евстигнеев. «Лучше меня самого знаешь, дела мои. Дела, за какие в Сибирь на каторгу ссылают. Кто велел мне, Арошинского приказчика Ефима Волчанина, избить? Письмо-то, вашей милости, у меня цело. Утопил я Волчанина, сделал аккурат, а особого награждения не получил. Забыл, видно». А как на низу поддельные документы мы с тобой сбывали, и это, видно, забыл. А как обобрали сытнинскую купчиху-молодцову, тоже запамятовал. А как до смерти угорело у тебя двое молодцов, чтоб только расстаться тебе с ними, и чтобы они дел твоих на суде не показали. Печь это ведь я по твоему приказу топил. Пропадать так пропадать, зато уж и ты, ежели выздоровеешь, пропадешь. Понял дело? «Двести тысяч подавай!» Собравшись с последними силами, Марка Данилович испустил было крик, но так тихо, так беззвучно, что никто и не слыхал его. Беспомощным лежал грозный некогда смолакуров перед Корнеем. Что думал он в то время, один бог его знает. Но злобно глядел он померкающими очами на нахала приказчика. «Сегодня принцесса твоя воротилась!»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 напрягши, какие оставались силы, Марка Данилович поднял было здоровую руку, но она упала и осталась недвижной. Отведенная по тапу Максимычу комната была рядом со спальней Марка Даниловича. Заволжский тысячник, проснувшись, услыхал говор, голос мужской. «Кому бы это быть?» — подумал Чапурин. И, накинув халат босой, вошел к больному и увидел прожженного, запустившего руку под подушку. Оторопел Корней. Хотя был он и моложе, и гораздо сильнее Чапурина. Хоть после и нашли при нем стальной сахарный топорик. Однако он остолбенел и стал у кровати, как вкопанный. Чапурин открыл окно и язычным голосом крикнул караульщику, чтоб скорее бежал к нему. А по пути кликнул людей из кухни. Корней улучил время, когда Потап Максимыч подошел к окну и хотел было наутек.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 Но необходимо, чтобы она, сколько возможно, оставалась в покое. Дарья Сергеевна, Аграфена Петровна, глухая Степановна, разбитная матрёна и прочая женская прислуга были безотлучно при Дуне. Городничего со стряпчим встретил Потап Максимыч. Что такое случилось? спросил городничий, знавший уж Чапурина. Заволжский тысячник не раз бывал у него по Смолакуровским делам. Да вот ваше высокоблагородие Разбоем ночью прорвался корней и отвечал Потап Максимич. Ограбить вздумал умершего. Однако ж, не ограбил, сказал городничий. Ограбить не поспел, а больного добил до конца. Поглядите, лежит, молвил Потап Максимич. Как же это случилось? спросил стряпчий. Потап Максимич подробно рассказал обо всем, что знал. Улик недостаточно. В полголоса заметил Стряпчий городничему, из-под лобья поглядывая на Чапурина. «Это мы разберем», — отвечал городничий. «Это уж наше дело. Надо вам подать объявление», — прибавил он, обращаясь к Потапу Максимычу. «Слушаю, ваше высокоблагородие», — сказал Чапурин. «Тут в том главное дело, что уеду я скоро. Покойникова дочка останется одна только с женским полом. Мало ли от таких людей что может приключиться. В обиду не дадим». «Это уж наше дело», — ответил Городничий. «Когда хоронить?» «А вот как управимся», — молвил Потап Максимыч. «Держать не будем. Попачать своего привезете», — с усмешкой спросил Городничий. «Какие ваши высокоблагородие у нас попы по нынешним временам? Сами изволите знать, на всю-то Россию, может, двое либо трое осталось», — сказал Чапурин. «Кто-нибудь из домашних прочитает молитву над покойником, и дело с концом».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 «До кого не доведись», — сказал городничий. «Ну, пока мест, до свидания, прощайте», — прибавил он и из дома пошел со стряпчем. Потап Максимыч до самых ворот проводил незваных гостей. Меж тем с похоронным делом спешили. Хотелось Потапу Максимычу на третий же день опустить в землю приятеля, чтобы он живым рук не вязал. Но вышло затруднение. Некому было чин погребения справить. Некому над покойником последнюю молитву прочесть. Беглых попов ближе Москвы нет, Дорогожский поп и не поедет в такую даль. За Волгу в скиты послать за канонницей некогда. Она не поспеет ко времени. Наставник спас согласия, что проживал в городе. Сам на смертном одре лежал. Как быть? Как извернуться? Нельзя ж такого богача, как Марка Данилыч, просто в землю зарывать».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 то и дело в отлучках бывает. «Кто такой?» — спросил Потап Максимич. «Чубалов. Герасим Силыч», — ответила Дарья Сергеевна. «В деревне Сосновке он живет. Прежде частенько бывал у Марка Данилыча и обедовал, и ночевал, а иной раз и по два и по три дня у него гостил. Да вот уж за год как ни разу не бывал. Болтал Василий Фадеев, что какие-то у него расчеты были с покойником. И Герасим Силыч остался им недоволен». А другое дело, может, все это и вздор. Ведь Фадеев что ни слово, то соврет. «Не поедет, пожалуй», — сказал Потап Максимич. «Человек он добрый и по всему хороший. Опять же, нарочито благочестивый», — ответила Дарья Сергеевна. «Ежели только не в отлучке, непременно приедет. А ежели отъехал, можно племянника его позвать, Ивана Абрамыча. Парень хаша и молодой, а в круг дяди во всем божественным шибко на тарел».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 Вдруг тихими, неслышными шагами вошла Анисья Терентьевна Красноглазиха в обычном тёмно-синем сарафане, в чёрной душегрейке, повязанная по голове белым платком в знак похоронной печали и с толстой книгой под мышкой. Помолилась она перед стоявшую в головах покойника иконой, поклонилась в землю Марку Данилычу, потом отвесила низкий поклон Потапу Максимычу. «Что угодно!» Мрачно, но вежливо спросил он у заплакавшей красноглазихи. «Здешняя обывательница Буду, Анисья Терентьевна, по прозванию Красноглазова», — отвечала она. С измольства знала сердечного покойника. Много его милостями пользовалась. Добрейший был человек. Истинно ангельская душенька. Всех бедных, неимущих, отделял от своих благ со щедротою. Никого не оставлял без помощи. «Так что же нужно-то?»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 чтоб повидалась она с Дарьей Сергеевной. Через какую-нибудь четверть часа Анисья Терентьевна, став за налой, протяжно и уныло, стала псалтырь читать. А Ольга Панфиловна, бегая по комнатам, принялась хлопотать по хозяйству. Первым делом у ней было кутью сварить. Много ведь потребуется. Человек на сто надо бы наприпасти. Кисель сварила и сыту сделала в первый же день своего прихода.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 Мы так уговаривались, что я стану с ней чередоваться. А вот Господь и послал помощника. Ночью-то он почитает, а я по хозяйству займусь. Много ведь дело то И то не знаю, Герасим Силыч, как управлюсь. Иной раз Гру не может почитать. Она эти порядки знает, сказал Чапурин. Нет уж, Потап Максимыч, пущай, ее приду не останется, молвила Дарья Сергеевна. Что Авдотья-то Марковна? Спросил Чубалов. Плачет, убивается.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 Потому рассчитал, что из книг узнал, как он плутовал на Унже в лесных дачах. И Васильев Фадеева рассчитал для того, что он весь работный народ на каждом шагу безбожно обижал и сполна зажитных денег не отдавал никому. Жития от него никому не было. Ну вот, вчера ночью и проберись Корней в спальню Марка Данилыча. Как он туда попал, бог его знает. Что у них было в спальне, тоже никому неизвестно.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 Тысячу рублей займовал я у покойника, и вексель ему выдал. А он еще задолго до срока маленько поприжал меня. Последние 800 целковых, что были у меня на лицо, должен был я отдать ему. А потом за 50 рублей в том же году у Макарья книг да икон взял он у меня. Уж чересчур по дешевой цене. Так что ж тут? Было на то мое согласие. Никто в шею меня не толкал. Нет, Потап Максимыч, о том нечего и говорить.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 Потап Максимович вместе с Чубаловым легли в спальне покойника и стали говорить. «Нет уж, вы как хотите, Герасим Силыч, а скоро я вас отсюда не выпущу», — говорил Чапурин. «Завтра бог даст, сундук будем скрывать. Посторонний человек при таких делах лишним не будет. Так вы уж, пожалуйста, побудьте здесь, а потом у Авдотьи Марковны и у меня будет до вас просьбиться. Окажите помощь бедной безродной сиротке». «Какую ж могу я ей помощь подать?» С удивлением сказал Герасим Силыч. «Человек я маленький, она богатая наследница. Шутите вы, Потап Максимыч, право шутки надо мной шутите. Тут не шутки, а настоящее дело», — возразил Чапурин. «Выслушайте меня, да по душе и дайте ответ. Вот дело в чем». Авдотья Марковна осталась теперь, как есть, круглой сиротой. В торговых и других делах ни она, ни Дарья Сергеевна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 «Не моего ума это дело. Еще на порчу, пожалуй. По крайней мере, своими советами не оставьте. Бывайте здесь почаще. А все бы лучше, если бы на это время и поселились здесь, в доме у Авдотьи Марковны», — говорил Чапурин. «По осени аль зимой, думаю, я ее и Дарью Сергеевну за Волгу перевести к себе. Пущай, погостят, да развеют сколько-нибудь мыслей горькие свои. Дом, от на ваши руки в таком разе они покинули бы».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 «Будьте вы и мне родным отцом в моем сиротстве, как были вы, груни. С низким поклоном, чуть не до земли, отчаянным голосом сказала вся в слезах Дуня, обращаясь к Потапу Максимичу. «Войдите в трудное мое положение, Бог не оставит вас, зато своими милостями. Сжальтесь, смилуйтесь надо мной, отец мой второй». «Ну вот, на старости лет еще дочку Господь даровал».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 сказал Потап Максимович, садясь на диван возле Дуни. «Что не осталось после Марка Данилыча в наличные деньги обратить, а заведения и промысла продать, хоть и с убытком, а потом и жить на проценты с капитала, какой выручим, как думаешь?» «Вы лучше меня знаете. Я ничего в этих делах не понимаю. Делайте как надо, по-вашему, а я наперед на все согласна», промолвила Дуня.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 так что всего за миллион перевалило. Разбирая расписки, Чапурин взял одну из них и, оглядев, подал ее Чубалову и промолвил, что за тарабарщина. «По-татарски», — сказал Герасим Силыч, «да вот и перевод, и маклера подпись, и печать казенная». Читает вслух Потап Максимыч русский перевод расписки. «Тысяча восемьсот такого-то года». Августа в 20-й день в Нижегородской ярмарке я, ниже подписавшийся Оренбургской первой гильдии, купец Махмед Бактимиров Субханкулов, получил от почетного гражданина и первой гильдии купца Марка Данилыча Смолокурова тысячу рублей серебром с тем, что обязуюсь на будущей Нижегородской ярмарке возвратить сии деньги ему самому или кому он прикажет, ежели я, Субханкулов, До тех пор не вывезу в Россию из Хивинского плена, находящегося там, Макея Данилова. Все диву удались, а Дарья Сергеевна, всплеснув руками и громко вскрикнувши, так и покатилась на стоявший возле диван. На другой же день Чапурин послал к Субханкулову эстафету.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 Она могла уж разговаривать с Потапом Максимовичем об устройстве дел. Чапурин со дня на день ждал Шурина Никифора, чтобы скорее получил у от Дуни доверенность на продажу унжинских лесов, боржей и низовых промыслов и уехал бы поспешнее на Унжу. Насчет дел по городу разные люди являлись к Чапурину с предложениями заняться устройством их, Были в том числе и отставной стряпчий, и выгнанные из службы становой, и промотавшиеся до тла помещики, и прогоревшие купцы. А сын предводителя, узнав, что Дуни больше миллиона досталось, опять стал свататься. Сам предводитель по этому делу приезжал к мужлану, как звал его, Потапу Максимичу. Стали разузнавать стороной мысли о замужестве богатой сироты и те кумушки, что прежде были засылаемы к Марку Данилычу, сватать купчиков. Но всем от Потапа Максимыча один был ответ. А Авдотье Марковне не приказывать, не советовать я не могу. Да и раненько бы еще ей о выходе замуж думать. У родителя в гробу ноги еще не обсохли. И ругая Чапурина, искатели Смолокуровского миллиона в злой досаде расходились по своим местам.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 Герасим Силыч всячески отрицался, говоря то же, что говорил Чапурину. У него де свои дела, и покинуть их даже в короткое время нельзя. «Сказано было вам, Герасим Силыч, что в убытке не останетесь», громко промолвил Потап Максимыч. «Скажите откровенно, сколько бы взяли вы в месяц, Савдотьи Марковны?» Чубалов замолчал и низко склонил голову. «Да же, Герасим Силыч», настаивал Чапурин.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 «Вот у нас дело-то как идет, с досадой молвил Потап Максимович, обращаясь к Дуне. «Ни из короба, ни в короб. В короб не лезет, и из короба не идет, и короба не отдает. В первые-то года поскольку барышей получали», — прибавил, обращаясь к Чубалову. Целковых тысячи по полторы, а были годы, что и по две получал». Отирая платком раскрасневшееся лицо, отвечал Чубалов и опять понурил голову. «Так вот, какой разговор будет у нас»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 по-прежнему сидел, опустя голову и не зная, что отвечать. «Согласны, что ли?» — спросил его Потап Максимич. «Мало, так прямо и скажите». «Согласен», — едва слышно проговорил Чубалов. «Ваш слуга, Авдотья Марковна, хоть по самый конец жизни», — прибавил он, низко кланяясь Дуне. «Очень, очень рада я, что вы согласились». «Теперь я спокойно насчет здешних дел». «Да это еще не все, что сказал вам Потап Максимыч. Давича, мы с ним про вас много разговаривали. Он скажет вам». Оторопел Герасим Силыч. «Что еще такое у них обо мне решено?» — подумал он и повернулся к севшему за стол Чапурину, выжидая слов его. «Видите ли, любезнейший Герасим Силыч», — сказал Потап Максимыч. «Давича мы с Авдотьей Марковной положили».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 И во сне не снилось это Чубалову. Не может слова сказать в ответ. Чапурин продолжал говорить, подавая деньги Герасиму Силычу. «А это вам пятьсот рублей за труды при погребении Марка Данилыча». «Помилуйте, Потап Максимыч, это уж чересчур!» воскликнул Герасим Силыч. «Не моя воля, а молодой хозяюшки, сказал Потап Максимыч. «Ее волю исполняю. Желательно ей было»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 Теперь уж больше года та икона возле кровати в изголовьях у меня стоит. Точно так, Авдотья Марковна. Марко Данилыч у меня ту икону выменял, — отвечал Чубалов. Редкостная икона. Царским жалованным изографом при святейшем Филарете, патриархе Московском, писано. Комнатная была у благочестивой царицы Евдокии Лукьяновны. И Марка -евангелист, и Евангелисты икона, что у тятеньки при гробе в головах стояла, тоже от вас?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 Сколько годов я по иконной части делишки веду, чуть не всю Россию и изъездил из конца в конец, и всего на все две только старые иконы Амбросия Медиаланского видел, а теперь их нет. Одну за перстосложение отобрали, другая в пожаре сгорела. Мне хоть бы новую, сказала Дуня. В таком разе можно по-морским заказать, а не то в Москве, на Преображенском, ответил Чубалов.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 Того дня Чубалов стал хозяйствовать в Смолокуровском доме. Ездил он на день в Сосновку и переехал в город со всем своим книжным скарбом. Иванушку взял с собой. Устроивши главные дела покойного Марка Данилыча, Чапурин, несмотря на просьбы новой своей дочки, собрался в путь-дорогу в свои родные леса. А графина Петровна с ним же поехала. Страшно показалось Дуне предстоявшее одиночество.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 ответил Потап Максимыч: «Дайте мне его». «А из счетов, пожалуйста, вычеркните», сказала Дуня. «Зачем это, дочка?» ласково и озабоченно спросил у нее Чапурин. «Так надо мне», сказала решительно Дуня и другого ответа не дала. Потап Максимыч пристально посмотрел на нее, а у ней взгляд не дать не взять, такой же, каков бывал у Марка Данилыча. И ноздри также раздуваются, как у него бывало,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 «Вот оно что!» — тихо промолвил Потап Максимыч. «Да что ж вы ничего не расскажете? Три тысячи деньги ведь немалые! Кидать их зря не годится! Может быть, одолжение Севкова и десятые доли этих денег не стоят! Когда Дуня тебе расскажет все, сам увидишь, что помощь Севковых стоит больше!» — сказала Аграфена Петровна. «Так расскажи, Дуня, не утаи от второго отца!» — ласково молвил стихший Потап Максимыч.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 Дуня смутилась, стала жаловаться, что у ней голова разболелась, и ушла с Аграфеной Петровной в свою спальню. На возвратном пути Потап Максимыч с Аграфеной Петровной у Колышкиных остановились. Рады были гостям и Сергей Андреевич, и Марфа Михайловна. «Что так долго загостились?» – спрашивал Сергей Андреевич Потапа Максимыча. «Схоронили ведь мы Марка Данилыча»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 «Петр-то он Петр. В прошлом году на Петров день в Комарове мы именины его справляли, и Марко Данилыч с нами был тогда. Он и есть», — молвил Сергей Андреевич. «Петром Степанычем зовут его». «Ну так, так, Петр Степаныч», — подхватил Потап Максимич. «А что озорной, так впрямь озорной. Сколько он в скитах у матерей начудил, так и рассказать всего не расскажешь. А голова умная, и точно что доброй души человек. Кура лесит.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 Да заводи торги, только чур не шалопайничать, по скитам ради озорства не ездить, не повестничать там. Пора степениться, любезный Петр Степаныч, а то и не увидишь, как дедушкины двести тысяч вылетят в трубу. Что было, то прошло, да и бельем поросло, с глубоким вздохом промолвил Петр Степаныч. Был молод, был неразумен, молодая кровь бурлила, а теперь уж я не тот. Укатались и вку крутые горки. Как оглянешься назад, да вспомнишь про прежнее беспутное время, самому покажется, что опречь глупости до сей поры ничего в моей жизни не было. «А жениться бы тебе Петр Степаныч, с хорошей женой и сам бы ты был хороший человек», сказал Потап Максимыч. «Годков-то уж тебе немало, из подростков вышел, право, не пора ли? От дяди отделился, имеешь теперь свой капитал».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 хоть фленушку взять, сестрицы моей воспитанницу. Валандался ведь с ней. Ну, скажи правду матку, как есть, на чистоту. И лукаво поглядел на Петра Степаныча. В скитах, да и везде, в ваших лесах, много сплеток плетут патоп Максимыч, ответил Самоквасов. А если что и было, так я теперь ото всяких обителей отшатился, пропадая не совсем. Все примолкли. Спустя немногое время Колышкин спросил Петра Степаныча.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 Завязался у них разговор о погоде, стали разбирать приметы и судить по ним, когда на Волге начнутся заморозки и наступит конец пароходству. Марфа Михайловна вышла по хозяйству. Улучив минуту, Аграфена Петровна кивнула головой Самоквасову, а сама вышла в соседнюю комнату. Он за нею пошел. «Садитесь-ка возле меня, Петр Степаныч», указывая на кресло, сказала она. Он сел, а Аграфена Петровна продолжала. А я ведь далеко за Дунией ездила, в Рязанскую губернию. И только что воротилась, в первую же ночь Марка Данилыча не стала. «Слышал я Давича утром, тамошние торговцы сказывали», — молвил Петр Степанович. «Она что?» «Известно что. Плачет, и утешить ее невозможно», — ответила Аграфена Петровна. «Вот я сама всего девяти годков была, как померли у меня батюшка с матушкой, и осталась я одна в чужом незнакомом городе».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 Да ведь не в деньгах людское счастье, а в близком, добром человеке. Пройдут сарачины, приедет она с Дарьей Сергеевной за Волгу, у меня поживет, у тятеньки Потапа Максимыча погостит, а после того, как устроится, один Господь ведает. Не раз об этом я с ней заговаривала, только она и речей не разводит. Во всем, говорит, полагаюсь на власть Божью. Печально повесивший голову, ни слова не сказал Самоквасов о Графене Петровне. Лишь минута через две тихо и робко спросил он, «Обо мне не было речи». «Были речи, Петр Степанович?» «Были. Не один раз заходили», отвечала Аграфина Петровна. «Да вы прежде скажите ко мне по душе да по совести. Миллиона, что ли, ее вам хочется?» «Что мне миллион?» горячо воскликнул Петр Степанович. «На что он мне? Теперь у меня у самого денег за глаза. На жизнь хватит. Еще, пожалуй, останется». «По ней изболело сердце, а не по деньгам, по ней по самой. Вам все ведь известно, Аграфена Петровна. Помните, что говорил я вам в Вихареве?» «Помню. Это было чуть ли не накануне того дня, как в Комаров вы поехали. К матери Филагрии, что ли?» С усмешкой сказала Аграфена Петровна. «Издали даже не видал ее», — пылко ответил Петр Степанович. «Что она мне? Ну, было. Что было прежде, то было»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 Хоть бы глазком взглянуть, а говорить не посмею. На глазах к ней боюсь показаться. Помнит ведь она, как и я в прошлом году за Волгу уехал, а после того, ни с кем не повидавшись, в Казань сплыл. — Помнит, очень твердо помнит, — сказала Аграфена Петровна. — Что же мне теперь делать? Господа ради, скажите, Аграфена Петровна, что делать мне? — со слезами на глазах спросил Самоквасов. — Не знаю, что вам сказать, Петр Степанович. «Много бы я вам ещё порассказала». «Да, слышите, Марфа Михайловна идет, сказала Аграфена Петровна. «После сарачин, когда будет она в Вихареве, приезжайте к нам, будто за каким делом к Ивану Григорьевичу». А к двадцатому дню расположили мы с тятенькой Потапом Максимычем ехать к ней. «Остановимся здесь. Заходите». В это время вошла Марфа Михайловна. Разговоры покончились». С тех пор Петр Степаныч каждый день, а иногда и по два раза, заходил к Колышкину узнавать, нет ли каких вестей про Потапа Максимыча и про графену Петровну. Но про Дуню Смолокурову даже не заикался. Раз Сергей Андреевич, говоря с Самоквасовым, как думает он устроиться, сказал ему, а ведь крестный мой точную правду сказал, как был у меня.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 Какую бы можно было коммерцию завести? Про Смолокурову говорю, про сироту. Сама еще молода, из себя, говорят, пригожа. И нравом вишь кроткая, ко всем сердобольная. В своем городу отцовское хозяйство она нарушает. За Волгу едет жить к моему крестному. А крестный, как вижу, вас жалует. Поищите. Да не зевайте, миллионная невеста. В девках не засидится.